Я выскользнула из спальни рано утром, бросив взгляд на Рафа в постели. И теперь смотрела в зеркало, а перед глазами всё ещё стоял он, как лежит на животе, обхватив подушку руками. От его совершенного тела захватывало дух. А от воспоминаний о прошлой ночи с ним тело вспыхивало от кончиков пальцев ног до макушки. Но с того самого момента, как он сказал о родителях, меня всё больше заполняло горечью. И если вчера я игнорировала этот неприятный зуд в мыслях то сегодня он достиг таких децибел, что сводил с ума, как постоянный шум в ушах. У нас ничего не выйдет. Раф слишком молод, слишком хорош. У него ведь вся жизнь впереди. А у меня? Чёрт, ну что со мной? Я раздражённо сплюнула пасту в раковину, плеснула холодной воды в лицо и снова уставилась на себя в зеркало. Я просто несу ответственность за свои решения. Мне почти 40 а он везёт меня знакомиться к родителям. Нет, это всё не сработает. Пока его родители не маячили на нашем горизонте, мне было легко забыть об обстоятельствах. Да что там. В этом домике вдали от жизни обо всём легко забыть. Но ведь рано или поздно придётся вспомнить. И теперь, когда Раф пролезал в душу всё глубже, становилось страшно. Ведь когда-то его придётся оттуда выдирать. Слишком рано его задание закончилось. А вместе с тем и моё лето здесь. Пора спускаться с небес на землю. То, что он полон энтузиазма в отношении меня, пройдёт. Сейчас он углушён возвращением в жизнь, поломан внутри пережитым ужасом. Ему хочется покоя и стабильности. Но это пройдёт. Он придёт в себя, осознает, что я ему не пара. Или того хуже. Останется из чувства вины. И что потом? Мне снова придётся переживать новое разочарование Сил не стало вовсе. Я вылетела из ванны и бросилась на улицу, заливаясь слезами. Эмоции накрыли волной и будто отрезали меня от реальности вовсе. Я плакала, как ребёнок. Всхлипывая, что-то невнятно ныло себе под нос и всё никак не могла успокоиться. А тем временем рассвело. Я круга наполнилась утренним деловитым жужжанием пчёл в кустах календулы, примятых медведем под крыльцом. Деревянные ступеньки подо мной медленно нагревались от солнца, и попу стало ощутимо припекать. Когда от высушенных слёз стянуло лицо, я поднялась со ступенек и направилась в дом, надеясь успеть перевести себя в порядок. Я торопела на пороге от взгляда Рафа из-под лобья, которым он встретил меня на кухне. На столе накрыт завтрак. Он у кофеварки опиршись задом о столешницу. Задумчиво глядел на меня, сжимая чашку в одной руке. "Я, видимо, рано предложил тебе познакомиться с родителями". Я не знала, куда деть глаза. Отнекиваться и увиливать было глупо. Он слишком проницателен. "Нам надо поговорить", хрипло выдохнула я и побрела к столу, не чувствуя ног. "Хорошо, давай поговорим". Мрачно кивнул он. «Я тебе не пара», — просипела я. «Это не тебе решать. Мне нести ответственность». «Я тебя не кину, Наташа», — раздражённо прожичал он. «Ты ведь этого боишься». И показалось, что в его груди снова что-то зарокотало, а сам он весь как-то странно сгорбился, но при этом стал больше, и опустилась на стул, не сводя с него глаз. «Ты слишком молод», — еле вспомнила я свои аргументы. «У тебя вся жизнь впереди, а у меня уже слишком много багажа». «Ты трусишь», — перебил он меня. «Знаешь, редкий человек будет сидеть в глуши после потери семьи в одиночестве. Но ты предпочла скрыться здесь от всех, забиться в угол и тихо скулить, чтобы никому не показать свою слабость. Тебе никто бы не помог, и ты об этом знала. Таня не в счёт» а семья тебя не готова была видеть сломленной. И если Лена нашла в себе мужество приоткрыть глаза, то сына твоего я так и не увидел рядом с тобой. И ты хочешь продолжать так и дальше? Почему ты думаешь, что так тебе лучше? Ведь я готов быть рядом, готов помогать и поддерживать. «Это слишком хорошо», — возразила я. «Перестань бояться», — повысил он голос в ответ. «Я тебе нужен». И ты нужна мне. Жизнь не такая уж и длинная, и лет через двадцать нашей разницы в возрасте вообще не будет видно. А ты сейчас готова отказаться от этих 20 лет и не дать мне шанс только из-за цифры? Ты серьёзно? Когда ты так говоришь, я тебе верю. А когда ты засыпаешь, ну или перестаёшь говорить, меня догоняет реальностью. это реальность — плод твоего воображения. А вообще, я начинаю думать, что и тебе не помешало бы пройти реабилитацию. Видимо, вместе пойдём. Ты после своего брака, я после своей службы. У меня мама, кстати, психиатр. Рафтэн, ты, ты снова, а потом я снова. Мышка, откатываться в привычное поведение всегда легче. Но не выбирай быть несчастной, пожалуйста. Ты же на медведя со сковородкой вышла, ты не трусиха. Я улыбнулась и шмыгнула носом, а через пять секунд уже нежилась в его объятиях и хваталась за его плечи, отчаянно жмурясь. С головой творилась какая-то беда. Слёзы снова катились из глаз, будто у меня какой-то нервный срыв. И уж совсем не кстати мобильный разрывался в кармане штанов. Я шмыгнула носом, вытерла слёзы и поднесла его к уху. «Да, Лен», — попыталась ответить как можно бодрее. «Мам». Папа попал в аварию.